Глава 16. Кто-то теряет, кто-то находит. Вчера перед сном я изменила настройки экономии энергии MacBookа и выбрала никогда не выключать монитор, но утром вместо рабочего стола меня встретил скринсейвер. Оставалось только надеяться, что приложение для автоматических скриншотов, настроенное на окно браузера, продолжало работать. В папке оказалось так много изображений, что значков предпросмотра пришлось дожидаться около 5 минут. Кофе кончился, во рту пересохло, живот продолжал урчать, но я боялась встать. Казалось, стоит пошевелиться, как снимки испарятся. Когда все превью наконец показались, всплыло предупреждение: "Загрузочный диск почти заполнен. Удалите часть файлов с загрузочного диска, чтобы освободить на нём место". Я нажала кнопку отмены и принялась вглядываться в калейдоскоп изображений. Названия соответствовали времени съёмки. Ещё в 5:30 велосипед вырисовывался красной чёрточкой на миниатюрах, а к 6 пропал В 5:48 в поле зрения камеры попали двое. Я открыла фотографию, на которой, как мне показалось, их было видно лучше всего. Кривизной ног фигуры больше похожены на мужские, хотя утверждать я бы не взялась. Оба в куртках с капюшонами, опущенными на лицо. Они наверняка знали о висящей над кафе камере, но вряд ли догадывались, что к ней не подключён жёсткий диск. Иначе к чему такая конспирация? Выходит, это не работники заведения. На следующем четком изображении один из них достал из-за пазухи какой-то массивный инструмент, скорее всего, чтобы перекусить им цепь, которой велосипед пристегнули к парковке. Последние минуты в фокусе камеры один из воров уезжает на велике, второй бежит следом. Меня охватило чувство разочарования. Хозяйка велосипеда так и не объявилась. На похитителе девушки эти двое не тянут, слишком хлюпкие, возможно, подростки. Судя по тому, что велосипед простоял на парковке так долго, они увели единственную оставшуюся на месте преступления улику вместе с отпечатками жертвы. Как теперь узнать, кто та девушка с записи? Не зная её имени, я вряд ли могу вычислить похитителя, хотя надо честно себе признаться, самостоятельно я не найду его, даже зная точный адрес. Из спальни донеслась мелодия маримбы. Звонит кто-то, чей номер не записан в телефонной книге. На знакомые номера у меня вот уже год установлена мелодия из фильма Великий Гэтсби. Отыскав Айфон под одеялом, я убедилась в правоте своей догадки. Вместо имени звонившего на экране высветился незнакомый мне номер. Почему-то первая мысль была о Руслане. Но секунду меня как будто обдало жаром из раскалённой духовки. Я тут же напомнила себе, что почти наверняка видела Гелендваген Руслана на месте преступления, а значит, к любым его словам стоит относиться с недоверием. Алло, ответила я как можно жёстче, но в голосе всё равно послышалось предательское придыхание. Аделина Сергеевна Пылаева, раздался незнакомый мужской голос. Да? Вас беспокоит Глосков Евгений Степанович, следователь. Добрый день. Здравствуйте. Не знаю, чего ожидать, ответила я и присела на до сих пор не заправленную кровать. Мне передали вашу видеозапись. К сожалению, она дошла до меня с большой задержкой, и я звоню, чтобы поблагодарить вас за бдительность и сообщить, что дело о похищении открыто. Спасибо вам, я очень рада. Ну и ну. Ещё 2 дня назад меня считали ненадёжным свидетелем, а теперь благодарят. Что за удивительная метаморфоза? С этого момента, если у вас появится новая информация, прошу безотлагательно звонить мне. Сами видите, какие у нас бывают накладки с передачей данных. Это мой личный номер. Запишите его и звоните в любое время. Я всегда буду на связи. Большое спасибо, так и сделаю, сказала я и почувствовав, как замлела спина от сидения в позе лотоса, прилегла. Вообще-то у меня уже есть, что вам рассказать. Да, в голосе следователя послышалась настороженность. Надо действовать аккуратнее, чтобы снова не попасть в немилость к полиции. Вы, наверное, сами посмотрели запись похищения. Начало я глядя на своё отражение в натяжном потолке. Само собой. Возможно, вы уже обратили внимание на колёсные диски на машине похитителя. А что с ними? Они Неодинаковые. Точнее, на переднем и заднем колесе диски с разным дизайном. Думаю, это можно считать отличительной особенностью. Такое бывает, когда автомобиль покупают в базовой комплектации, и запаска в комплекте могла не соответствовать установленным колёсам. Владелец в любой момент может поменять колесо. Так, да, лучше не затягивать с поисками, правда? Хорошо. Я дам указание проверить зарегистрированные в городе автомобили этой марки. Что-нибудь ещё? Да. Кажется, похищенная девушка приехала к кафе на красном велосипеде. Всё это время он стоял на велопарковке, но сегодня ночью его угнали. Чёрт выпал следователь. Ну что же вы раньше о нём не сказали? Меня никто не хотел слушать. От возмущения я снова села на кровати. Теперь Я вас слушаю в любое время. Договорились. Договорились. Больше ничего не узнали. Кажется, занялась я, раздумывая, стоит ли говорить о самоубийце, но потом решила не торопить события и сначала разузнать о ней как можно больше. Нет, пока это всё. Хорошо. И ещё одно. На этот раз заколебался следователь. «Не могли бы вы удалить запись похищения из интернета?» «Так вот в чем причина перемен. Полицейские испугались огласки. Не зря я упомянула, что они отказались заводить дело. Это обязательно?» — попыталась сохранить козырь я. Есть опасность, что увидев запись, похититель может испугаться и убить девушку. Если, конечно, она до сих пор жива. Жива, выпалила я быстрее, чем успела прикусить язык. Если похищение как-то связано с исчезнувшей на неделю блондинкой-самоубийцей, то у девушки ещё есть несколько дней в запасе. Я так чувствую. Надеюсь, интуиция Вас не подводит